Забольстительным жестом розово-белых рук Она подала ему закурить Мне снилось, что Авдотья Фламинишна Прахова едет со мной Я и строю дом В живописнейшей местности На берегу угрюм реки Угрюм реки? О, какие роскошные слова Обстановка княжеская Пара рысаков. «Прислуга». 25 тысяч в год». «А костюмы?» «Костюмы отдельно». «По субботам ванной шампанского». «Что ж говорила вам во сне?» вот «Это жена?» «Она сказала, что это ее не касается. У нее дочь. Райские сады. Школа. У меня жизнь, дела». «Ну что, согласна, Дуня? Сколько тебе платит вот этот?» И Прохор ткнул в бороду портрета. «Милостивый государь, вы очень грубый!» Грудь женщины вздымалась, как волна, сердце злилось на серые прекрасные глаза.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 Лакированный каблук, набитый такими же мыслями туфельки, нервно постукивал в ковер. «Ну, я жду ответа». И Прохор бросил окурок в недопитый кофе. «Пожалуйста, за ответом через три дня» скрипнула туфелька, и красные пуговки на пеньюаре улыбнулись. Хозяйка нюхнула из граненого флакончика на шатырную спирту, хозяйка с волнением переоценивала ценности. И все в ее мире, там, под этой рыжей щелкой, за белым лбом сорвалось со своих основ, сцепилось, перепуталось. Полуседая борода портрета с черными лохмами сибиряка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 Тем временем Илья Стахатых собирался праздновать день своего рождения. Он разослал по знакомым 12 пригласительных карточек, свидетельствуя вам и всему вашему семейству отменное почтение.